Глава двадцатая Задачка определённо с подвохом. Главное в играх разума не зайти в дикие дебри и не переиграть самого себя. Один раз, когда я вышел против неизвестного игрока на однодневном турнире, сильно его переоценил, играл от защиты и только поэтому чуть не проиграл. Тут то же самое. «Сколько душ?» — спрашиваешь. Решил поразмышлять вслух. «Если всех сложить, то получится четыреста тридцать две. Но не может быть все так просто. У вас четверых нет души, правильно?» «Не отвечай», — Продолжал я говорить, вытянув руку вперед, останавливая голема. «И так понятно, что нет, как и у демонов». «Да, мой вопрос не так и прост. И монстры точно не знают правильный ответ. Ты намекаешь на то, что сам Игаурт приветствовал меня у входа?» «Вернее, его призрак? Я тоже думал, что это он. В первый раз, когда увидел вчера. Но в этой проекции нет его души. О чем монстры могут не знать? Значит, ответ либо один, то есть я, либо...» «Да?» — заинтересованно приподнял каменные брови Голем. Забавно видеть, как он реагирует, выражая эмоции, вернее, пытаясь это сделать. Монолитное лицо, вырезанное из простого серого камня, было дополнено мраморными бровями, губами и носом. Двигались эти элементы слабо, но хоть немного помогали передать настроение страже. Что забавно, рта у голема не было. Голос был явно магического происхождения. Стоп, может он и не бездушный? Кто его знает, как создавали големы в древности? Может, как тех же Эйнхерий, вселяя души умерших в новые тела? Не, была бы подсказка от системы. Имя собственное или еще какой отличительный знак? Ты сказал, что на последнем этаже засела дюжина призраков, а призраки — это души? Пусть они и проклятые захватчики из бездны. Значит, когда я зашел в эту проекцию башни, тут стало тринадцать душ. Душа и Гаурда, если и существует в этом мире, то в изначальной сидит. Что ему в копии делать? а ха а, -а. — Да ты прав, ученик Симаргла. Бездна перемалывает души, превращая их в демонов. Те, кто остался силен духом, оставляют часть личности и становятся призраками. О чем знают магические твари. И знали охотники на них из прошлого. Я удивлен, что ты не был в курсе, и в этом случае подвоха не было. Но ты все верно сказал. Монстр какой решил бы, что душ-четырнадцать, приняв и Гаурда. За настоящего. Они знают, что создатель их не пускает на последний этаж. А вот и думают, что сидит в башне. Им не вдомек, что это лишь копия. Умереть от рук других стражей или ловушек демоны не могут, но и покинуть башню не в силах. На удержание магии хватает. Раз ты доказал, что настоящий, проходи. Шумно освободил мне путь этот страж. Остальные тоже отошли в сторону от портала. Пропускай на следующий уровень. Я было побежал к нему, но что-то меня дернуло остановиться. Големы бездушные, но непростые НПС. Больно разговорчивые. Выключив звук на стриме, благо додумался о такой возможности, я спросил у стражи: «Почему ты назвал меня учеником Семаргла? А кому, как не своему ученику, идущему по пути природы, он доверит это оружие? Семаргла давно нет, и эту вещь я получил, убив легендарного монстра». Ты думаешь, маги древности после смерти утратили свою волю? В свое время великие, как Семаргл, как Игаурд, Гая и прочие, были равны богам. Повелитель природы тебя выбрал. Вот и все. У Игаурда есть еще что из вещей моего учителя? Решил я принять этот титул. Раз этот каменный так настаивает, глупо с ним спорить. Похоже, он знает обо мне больше, чем я сам. Раньше было, и сходил свою морду голем в попытке имитировать улыбку. Сейчас в основной башне может что угодно лежать. Вопрос в другом. Согласится ли мой создатель тебя одарить именно ими? Или решит раздать наследие своего друга иным, идущим по пути повелителя, растений и защитника природы? Так эти двое еще и дружили. Вот почему ко мне так тепло отнеслись? А то, что и Гаурт... Может, передать часть уникальной экипировки другим друидам меня не радует. Я за эти дни начал ощущать себя малость имбой. И конкурентов не хочу. Ох, поболтать бы еще, но тогда не списать эту заминку на техническую проблему. Последний вопрос. Как победить призраков? Если бы твой меч пустил побег, ты смог бы их обездвижить и убивать без проблем. А так просто бей по очереди и все. Иди. На последнем слове голем махнул рукой в сторону портала, и тот сам налетел на меня. А Я тоже перенесся на следующий этаж, за спиной неожидающих и демонов. Без паузы напередай их, что плохо, зато с полным здоровьем и маной. Пока беседовали, я был как бы в бою и сам все отрегенил. Понеслась? Простите за заминку, дорогие зрители. Немного перестарался на последнем испытании и повредил микрофон. Как слышно? «Поднимите руки вверх, если я в эфире». «Класс!» А Народ в баре меня очень бурно поддержал, выплеснув на пол немного напитков. Не ожидал, что так ярко отреагируют. Хотя я уже побил рекорд полиса, да и разговор, который они слышали, правда интересен. Или они так на мое истребление несчастных демонов отреагировали. Не знаю, с чего, но мой урон ощутимо поднялся вверх. Увернуться от когтистой лапы черного как мала демона, ударить в ответ и сделать шаг назад. Кинуть под ноги Нагелианы, закрыться щитом и пока есть полсекунды, открыть статус-бар. Вот оно что. Благословление, стража интеллект увеличен на 30 срок действия 29 минут. В моем случае это почти в два раза. Раз так, нужно поскорее пройти до призраков. «Особо ничего вы не пропустили. Голем сказал, что призраки будут нападать по одному, хоть и будут невероятно сильны. И вот еще баф подкинул. Так что перерывы и полная зачистка отменяются. Будем рашить. Черные лысые демоны с бугристыми от мышц, руками и длинными клыками станут той еще проблемой для элементалистов. Хотя вот почему башня рассчитана на 40 плюс уровни». Как раз тогда у огневиков, да и остальных, появляется возможность качнуть кумулятивные заклинания. Иначе ковырять этих ребят придется но ну очень долго. Друиды, правда, такого не имеют в арсенале. Если бы не меч, я бы только наполовину башню прошел бы. А так, два уровня пробежал, как мелкий дождь летом. Кстати, об оружии. Когда я этот росток открою, даже не знаю. Я думал для башни его открывать, но открылась одна особенность задания. Зелье не просто нужно было варить самому. Ингредиенты для них тоже необходимо собирать самому. а Даже одну составляющую нельзя прикупить. Учитывая, как я люблю тратить свое время на алхимию, нервов мне это будет стоить огромных. Но раз эта штука даст мощный фикс цели, нужно наступить себе на горло и сделать дело. Опять же... Раз есть первый, будет и второй росток. Ты пришел к нам, человек, последователь Семаргла. Даже ученик давно к нам не заходили такие личности. Тень камня, Бортус, призрак бездны, 41 уровень. Прочитал я статус-бар заговорившим со мной. Остальные призраки тоже были от 40 до 45 и тоже тенями дерева. Воды и даже огней носили имя. Это что же, их раскачка? Что-то вроде ПВП, но с мобами? Пришел, Бортус. Если не против, я бы и дальше потопал. Вы же меня пропустите? Раз они разумные, нужно попробовать договориться. Опыт опытом, но я тут ради послания от Крота из Асахи Хае. Нужно об этом не забывать и не заигрываться. Конечно, пропустим. Как только победишь каждого из нас, так сразу и пройдешь дальше. Наверную смерть! Жутко рассмеялся Варгус, тень молнии. Похоже, они не в курсе, что фильтр починился и магов уничтожать не должен. А С другой стороны, откуда они вообще могут знать такие детали? Тогда не будем тянуть. Кто первый? Позвольте мне, прошептала Веранка, тень дерева. Виденные до этого призраки, чем-то похожие на ранее виденные темные балахоны, имели очертания мужского силуэта. Это же явно девушка. Ну, была когда-то до попадания в бездну. Я хочу проверить, так ли сильна изначальная магия или дар бездны гораздо сильнее. После ее слов остальные отступили, образовывая круг арены. Что же, мне эта обстановка привычна. И я рад, что все сложилось именно так. А Нападение все вместе точно умер бы. О, вот и пентаграмма под нами проявилась и зажглась фиолетовым. Странные руны раньше точно не видел. Я, конечно, по ним не спец, но столько на боссах насмотрелся, что могу отличить немного. Дуэль тени, поединок первый, ставка, одна единица характеристики. При победе вы получите увеличение параметра навсегда. При поражении потеряете. А вот это уже совершенно новая тема. Еще ни разу не было в магах такой механики. Это что, я с таким трудом полученные статы могу потерять? Учти, юный побег, пока ты не сразишься с каждым из нас, независимо от исхода каждого поединка, ты не сможешь покинуть башню. Эта пентаграмма не даст никому из нас умереть. И даже если проиграю, то вы меня пропустите дальше? Верно, пропустим. А там уже и Гаурст тебя убьет. И ты сможешь вернуться на первый уровень. Итак, я гарантированно прохожу дальше». «Цель — двенадцать единиц характеристик». «Что я об этом думаю?» Громко и в сторону от Веранки проговорил я, обращаясь к зрителям. «Во сне я любил эту башню. Вот что думаю». «Так, Денис Батькович, возьми себя в руки. Баф на инту. Держится еще пятнадцать минут. Этого хватит, чтобы чая сильнейших забрать. Призраки эти не игроки. Будут действовать по заранее прописанным алгоритмам и не так шустро». Но не будут Асахи Хая исключительно для этих башен делать отдельные быстрые сервера. А значит, скорость и точность — два моих основных орудия. Тупо давить статами, как нормальные боссы эти посланники Бездны не будут. Забавно, что против Бездны сражаюсь и в реальном, и в виртуальном мирах. «Вижу, ты рад, улыбаешься. Может, начнем?» — отреагировала на мою невольную улыбку Виранка: «Что-то она слишком живая». Понеслась! С боевым кличем полетела я на своего противника. Времени на разговоры нет. Как слетит баф, тогда почешу языком, отдыхая и развлекая народ в кафе. Сейчас же... Щепки! Кулак! Выкрикивал я почти все заклинания. Щит, Лиан, общий реген, кара. Шифроваться, играя против монстров, смысла никакого. Их не обмануть ложными выкриками, ведь адекватно и быстро реагировать на угрозы они не умеют. О зрелищности такое поведение добавляет и понимание что именно я делаю тоже темные корни также произносила свои заклинания веранка теневой шип щепки ее заклинания хоть и похожи на мои но имели несколько отличительных моментов корни были броней которая имела небольшую энергетическую оболочку крошечную на каких-то полторы сотни единиц но восстанавливался этот энергощит по 20 единиц в секунду Неприятно даже для меня. Быстро нашинковать эту Ви своим мечом не вышла вертлявая попалась зараза. Вот и оставалось шипами откидываться и ловушки в ноги кидать. Гадство. Еще и щепки ее были и по площади. Урона всего с полтинник зато навешивали дебаф теневого ростка. 150 единиц урона за 10 секунд не так уж много. Только вот второе попадание через пять секунд обновило время действия и увеличило урон на пять в секунду. И да, эти ростки полностью игнорировали мою броню. «Достал!» — выкрикнул я, нанося размашистый удар правой. Веранка, как я и ожидал, ушла в сторону и даже немного за спину. Но я не врал. Продолжая движение меча, просто перекинул его в левую руку и ударил по друидке бездны. Еще два-три попадания и хана зайчонку. То ли осознав, что я раскусил ее тактику, то ли активировав новую манеру поведения и за падения хит-поинтов в желтую зону, она пошла в банк Щит темного дерева!» — оглушив меня ультразвуком, призрак побежал вперед. Этот навык я раньше не видел. Полукокон, закрывающий с ног до головы, едва светился фиолетовым и уже сожрал усиленный шип и два удара мечом. Чего она все прет и прет, словно выдавить меня хочет из круга. Взрыв! и Еще один крик, и ее щит разлетелся щепками тьмы. Две сотни урона и усиление дота на четыре шага. Воробушки! На тебе, на, когти! Я так зациклился на их живом поведении, что забыл о том, что это всего-то очередные мобы. А лупить кулаком по призраку оказалось довольно удобно и, что важнее, эффективно. Гарда ветви Семаргла при экипировке обвивала живыми корнями руку по кисть включительно. Раньше я думал, что это просто красоты ради, но, как показала только что практика, система учитывала эти ростки за меч. И серия продолжилась. «Задохни уже, да?» раскричался не на шутку от нервов дуэль тени поединок первый завершён получена одна единица ловкости жизни имана восстановлены так как нераспределенных единиц у меня не было то ставил то что не жалко потерять и получил равную награду веранка что интересно тоже полностью обновилась но уже за кругом три минуты я потратил на нее слишком много времени может Теперь я выберу противника. Ты, спокойно произнес я, указывая на вроде как огненного элементалиста. Все же с призраками не могу быть уверенным на все сто. Вдох, выдох, холодная голова мне сейчас важнее всего. Принято, ставка интеллект. Кого вызываю, тот и выбирает параметр. Логично. Впрочем, от лишнего А по этой характеристике не откажусь. «Не знаю, есть ли у тебя зубы, тень костра, Энтис, но ты по ним сейчас получишь. Когти!» Вернув улыбку на лицо, пошел я в рукопашную. Даже меч перевел в режим кинжала, чтобы удобнее было орудовать. Новые маги на это никак не отреагировали, и длина ветви Семаргла осталась прежней. Правда, лезвие иногда улетало в сторону слишком далеко, словно это плеть, а не меч. «Плевать, мне и так подходит. Дуэль тени. Поединок второй завершен. Получена одна единица интеллекта. Жизни и мана восстановлены. Энтис от моего напора лопнул, как мыльный пузырь. Его атаки, те, которые в меня попали, тоже имели легкий кумулятивный эффект и растянутый по времени урон. Но гораздо больше, чем у Ви». Да и броня снимала мне по два десятка жизней с каждым попаданием по ней. Зато выносливость и защита у парня хромали. Вот и вышла задавить быстрее, чем он меня. Теперь ты...» — ткнул я пальцем в еще одну призрачную тварь, связанную с огненной стихией. «Наша очередь выбирать...» «Против тебя выйдет тень скалы, Вардист», — ответил вместо выбранной девушки Бортус. «Да фигушки!» Хотя, если тень свечи, Ганниска отказывается, готов принять ее поражение. «Нет, я сражусь с тобой», — прыгнула в круг Ганниска, не дожидаясь ответа своего командира. «Или кто у них этот Бортис, что так нагло себя ведет?» «Интеллект!» «Спасибо, моя дорогая! А теперь умри!» «Когти!» «Пока тактика работает, не стоит ее менять. В сражении с людьми все так же». Когда тебя начнут переигрывать, только тогда и нужно подключать козыри. А вот их готовить нужно и заранее. Дуэль тени, поединок третий завершен, дуэль тени, поединок четвертый завершен, дуэль тени. За это время, что на мне висело усиление стражи, я успел сразиться еще с пятеркой теней. Быстро вызвать после победы, надавать кулаками по морде и перейти к следующему. Вартист, один из сильнейших, все же успел проскочить. Как только я добил тень ручья, он сам вызвал меня, и тут я решил схитрить. Еще целых три минуты оставалось от бафа, а его класс говорил, что даже за это время не пробью. Если вообще смогу его победить, сорок пятый уровень самый высокий среди призраков. И я сдался, поставив перед этим единицу выносливости. Пусть подавится, зато я разделаюсь с еще одним водником. Турнир теней завершен, ваш личный счет восемь побед. Вы можете улучшить результат в следующий раз, Оно ставкой послужит единицы маны жизней. Начиная с третьего прохождения, ставить можно только игровое золото. И зачем призракам деньги? Впрочем, на сорок пятом узнаю. Раньше перепроходить башню не стану. Ты хорошо сражался, ученик мертвого мага, — обратился ко мне Бортус. когда я подошел вплотную к порталу на десятый уровень. К слову, этот призрак — один из тех, кто сделал меня тупее, отобрав единицу интеллекта. Без бездне не совладать силой природы. Когда станут сильнее, я вернусь и заберу то, что мое, и то, что пока еще ваше. Отыгрывал я свою роль по максимуму. Битва закончилась, и настало время пафосных речей. «Посмотрим. Иди уже, умирай!» Вроде как без злобы хмыкнул главный балахон. А вот девчата шипели и зыркали в мою сторону горящими огнем глазенками. В буквальном смысле. «А вот и наш маг, народ, не шумите! Хочу записать, что он скажет!» Предупредил я зрителей. Марина тоже сидела внизу и ожидала этого момента, нервно перебирая салфетку. Я вел запись и на свою камеру, но вживую услышать все быстрее. Да и передать инфу аналитикам или кто в полиции занимается расшифровкой таких сообщений будет легче. «Дошел? Ты добрался?» — встретил меня ранее виденный Игаурт. «Ага, мы уже в изначальной башне?» — не мог я не спросить. «Нет, что ты, в нее путь для смертных еще не открыт. Это всего лишь первая копия. А ты не призрак? Нет?» но я его воплощенная волей и надежды. Так стань же и ты опорой и символом свободы для людей. Прими в дар оружие и услышь послание его своим потомкам. Не стоит бояться тьмы, тьма лишь отсутствие света. Зажгите огонь внутри себя, передайте его другим, не тушите днем при солнце и ночью при ясном небе и полной луне. Ведь древнее зло никогда не уйдет, а наша битва — вечна. И это все? Как из такого короткого сообщения можно вычленить шифр? Послание? Ох, блин! Ты молодец, все получилось. Ключ достали и качаем. Через минуту услышал я Марину в левом ухе. На этом стриме только она и могла ко мне дозвониться. Раз на этом башня закончилась, то прошу аплодисменты. Что я выберу в качестве награды? Пусть останется секретом. Ждите, спущусь через пять минут. Вы же не забыли о розыгрыше синих вещей?» Ответил я Марине и зрителям одновременно. «Три артефакта на выбор. Три легендарки Семаргла. Спасибо тебе, Игаурт, за веру в меня и мой путь. Но зачем же так сложно-то?»